Глава 33. Сержант. Мышеловка захлопнулась. Прежде всего, я выяснил, что Анита Урвайе так и не смогла узнать у шерхов клана Южного гарнизона, как проносить низкоуровневых персонажей, в частности маленьких детей, через энергетический барьер, Несмотря на провал с этим заданием, моя длинноухая знакомая приняла участие в атаке на поместье госпожи Виктории Бастет. Пока другие шерхи бились с очень сильными и опытными охранниками, охотница прошмыгнула во дворец высокоуровневой фаворитки и похитила из колыбельки спящую малышку и успела тихо уйти, прежде чем подоспела посланная фараоном подкрепление и атака шерхов захлебнулась в крови. «Дурында!» – я был вне себя от возмущения. «О чем ты вообще думала? Приказ ведь был совсем другим! Только лишь сбор информации и никаких самостоятельных активных действий. Я бы потом помог тебе, поговорив с Викторией Бастет и обсудив судьбу малышки. Думаю, похитительница согласилась бы вернуть девочку, и тогда бы нам оставалось лишь дождаться философа и спокойно уходить в большой мир». «А теперь начинай все сначала, на руках дитя, уйти с которым из песочницы мы не можем». «И, кстати», — нехорошее предчувствие вдруг посетило меня, — «тебя кто-нибудь видел из людей?» «Ну...» — разведчица Шерхов как-то подозрительно замялась с ответом и виновато опустила голову. то могла дальше и не отвечать, мне все и так стало понятно». Защитники замка все же увидели охотницу и наверняка обратили на нее особое внимание, поскольку Анита Урвайя была единственной представительницей восточного гарнизона среди всех нападавших. Вне всякого сомнения, супруги фараона уже сообщили эту информацию. И госпожа Виктория Бастет легко вспомнит, что уже видела эту конкретную девушку-шерха в моем окружении, когда приезжала на своей карете к берегу реки вырисовывалась очень тревожная картина. Да что там тревожная? Это был полный писец если не сказать грубее. Тем более, что Виктория Бастет прекрасно знала, где искать меня и мой отряд неудачников, поскольку она сама же и послала нас к южным руинам для поимки Минотавра. «Дура! Ты провалила задание и к тому же подвергла нас всех смертельной опасности! Будешь за это сурово наказана!» Не знаю еще как, но поместье супруги фараона тебе еще долго будет аукаться. В сердцах пообещал я длинноухой охотнице, и она покорно кивнула. Сержант, признаю, что нарушила приказ и готова понести за это наказание. Клянусь, что больше такого не повторится. Я готова в точности выполнять любые твои задания, кроме как вернуть мою дочку той страшной женщине. Анита с крохотной девочкой на руках с вызовом посмотрела мне прямо в глаза. «Зверь, готовый защищать свое дитя любой ценой». И я смутился, отведя взгляд. «Ну и что мне теперь делать с этой твердолобой, вбившей себе в голову, что маленькая надежда, подаренная ей судьбой ребенок?» Я тяжело вздохнул и уже более спокойным голосом велел девушке идти в замок а там попросить людей отряда неудачников надоить молока у химероидной пумы, после чего накормить наверняка голодную малышку, и заодно сразу готовить остальных к тому, что мы уходим из замка, пока сюда не добрались люди фараона, сказать, чтоб собирали вещи и седлали маунтов. Когда девушка-шерх ушла, я обратился за помощью к внимательно слушавшему мой санитый разговор картографу. Вот только помогать мне с ребенком странствующий купец отказался. Мол, он нейтральный персонаж и в конфликты других игроков принципиально не вмешивается. К тому же хорошо знаком с фараоном и госпожой Викторией Бастет, активно торгует с ними и дорожит этими знакомствами. А потому даже за хорошую плату не станет сообщать мне способ вынести малышку надежду за барьер в большой мир хотя и не станет отрицать, что различные методы сделать это действительно существуют. Также картограф отказался помогать мне с Минотавром, совершенно по тем же причинам. «Но могу купить у тебя эту провинившуюся охотницу шерхов», предложил мне странствующий купец. «Уверен, припасы в дорогу и всякие магические штучки твоим людям будут полезны» встретив недоумение и даже негодование в ответ на такое предложение картограф лишь равнодушно пожал плечами и добавил что у вейров и вайхов продажа лишних или чем то провинившихся членов племени считается совершенно естественной да и люди в большинстве кланов тоже не чураются работорговли те же новые фараоны даже специализированные невольничьий рынок построили на котором продают игроков рабов всех без исключения раз и шерхов в том числе Так что сбыть миловидную длинноухую красавицу ему можно будет без труда. Да, я видел этот невольничий рынок своими глазами, но все мое воспитание, вся моя система жизненных ценностей категорически препятствовали тому, чтобы опускаться до работорговли. Хотя, почему бы не сделать вид, что принимаю такие правила и воспользоваться ситуацией? Охотницу не продам, она шерх и мне не принадлежит зато могу продать человеческую малышку надежду при условии что ты вывезешь девочку из песочницы в большой мир предложил я другую сделку картографу я даже готов потом щедро переплатить чтобы затем выкупить ребенка обратно вот этот перстень огненный мантикоры ну и молока для пропитания девочки на пару дней мы тебе дадим <complingt Okay'rekrit> э, э нет так дело не пойдет укоризненно покачал головой странствующий торговец «Видишь ли, такое действие нельзя назвать нейтральным, и после этой сделки я потеряю способность проходить через барьер, что для меня, как торговца, недопустимо. Но этот интересный перстень готов купить за несколько магических свитков плюс ценную информацию, но опять же не за способ вынести младенца из песочницы. Но тут уже я сам отказался, поскольку перстень огненной мантикоры мне был нужен и самому». «Как знаешь, сержант, мое дело было лишь предложить выгодную сделку». «Что ж, раз тебе нечего предложить, мне тут больше нечего делать, и я улетаю. Но дам напоследок один совет. Бесплатно». Картограф снова задумчиво поднял голову вверх и посмотрел на несущиеся по небу тяжелые тучи. Если раньше я все же не был уверен, что Ламия явится в замок в ближайшие дни, то, увидев младенца, уже не сомневаюсь, что монстр все же приползет, и даже уже сегодня. Ничто так не привлекает этих чудовищ-людоедов, как маленькие дети. И потому твоему небольшому отряду крайне рекомендую еще до ночи сменить место дислокации, пока сюда не добралась опасная подруга Минотавра». «Хотя, если тебе сильно повезет, то Ламия может наткнуться на посланных по твою душу бойцов новых фараонов. Не знаю, кто победит в этой схватке, но одной твоей проблемой станет меньше». Я невесело усмехнулся, поскольку с моим крайне низким модификатором удачи рассчитывать на такой благоприятный исход не приходилось. С моим невезением, скорее уж, Ламия и госпожа Виктория договорятся, и объединяться, чтобы совместно уничтожить мой отряд». «И еще!» Уже повернувшийся было обратно к замку торговец вдруг остановился. «Твой перстень огненной мантикоры натолкнул меня на одну интересную идею. Да, ламя очень сильна, живуча и проворна, но если тебе вдруг каким-то образом удастся заманить ее в ловушку и обездвижить, то можно не убивать ее, а заключить в предмет». Монстр должен сам этого захотеть, и понадобится любое кольцо или ожерелье. Еще нужен будет свиток с заклинанием пленения души, но у меня такие имеются, и для такой цели я готов дать тебе один совершенно бесплатно. Сержант, если все получится, у тебя появится магический предмет даже большей силы, чем перстень огненной мантикоры. При нашей следующей встрече я обменяю его на любую вещь из моих товаров. Члены отряда неудачников встретили меня у арки главных ворот, где они только что с помощью созданного из тросов и роликов полиспаста навесили на петли первую из тяжелых створок. Мои друзья были сильно недовольны. Из путанного объяснения Аниты они мало что поняли, кроме того, что по каким-то причинам нужно бросать все дела и срочно делать ноги. «Сержант, ну так же нельзя!» — громче всех возмущался наш механик. «Во-первых, ты обещал Минотавру, что мы поможем в замке, а не гоже лидеру нарушать обещания. Во-вторых, я еще навыки не успел прокачать до 25-го уровня, а где еще будут настолько благоприятные для механика условия для прокачки?» Прежде чем отвечать на сыплющиеся со всех сторон вопросы, мне пришлось сделать небольшую паузу, поскольку шумом взлетал огромный дракон-картографа, и от его широких крыльев все равно не было ничего слышно». Напоследок я помахал рукой странствующему торговцу и громко крикнул, пожелав ему удачи. «До встречи, сержант!» – донесся до меня крик свысока. «Не забудь про свиток и кольцо!» Я тяжело вздохнул и рассказал своим спутникам новости. Подруга хозяина замка Ламия, из всех возможных кушаней, предпочитающая человечину, и имеющий дурную привычку скармливать ей своих гостей Минотавр, ну а главное, ребенок супруги фараона на руках у нашей Аниты урвае и спешащая сюда разгневанная мать во главе, подозреваю, целого войска новых фараонов. Навык дипломат повышен до шестого уровня. «Это полностью меняет дело. Нужно срочно валить из замка». Еще пару минут назад возмущавшийся механик уже готов был первым бежать из замка, куда глаза глядят. Я подозвал нашего пленника Тамира Вайугаши и объявил шерху, что он свободен и волен идти на все четыре стороны. Следопыт южного гарнизона заметно удивился, но ему не нужно было повторять дважды. Едва получив обратно свое оружие, он тут же растворился в невидимости и, судя по звуку шагов, со всех ног умчался прочь. «Зачем я это сделал?» Ну, имелись на ту у меня свои соображения. Незачем постороннему знать, в какую сторону мы направимся. Данная пленником клятва не убегать вовсе не препятствовало ему помечать дорогу, демаскировать нас шумными криками или сотней других способов, всячески способствуя нашей поимке. Можно было, конечно, пленника связать и вставить ему в рот кляп, Вот только как бы это ни показалось странным и даже парадоксальным, но отряд шерхов в окрестностях южных руин был нам скорее даже на руку. От пеших невидимок мы сможем оторваться на скорости верхом на маунтах, чего нельзя было сказать о передвигающихся на быстрых, стайных гончих людях новых фараонов. Но чем больше разных сил будет сконцентрировано вокруг южных руин, тем выше вероятность, что наши противники сцепятся между собой. «Ламия и люди, люди и шерхи, шерхи и ламия». А вдруг действительно получится? новый дипломат повыжен до седьмого уровня». Инженер и механик кинулись седлать зверей, но вот Маргарита Овчинникова никуда не уходила. «Сержант, мне нужно с тобой поговорить. Наедине». Я отвел девушку в сторонку, и бывшая рабыня госпожи Виктории начала свой рассказ. И чем больше она говорила, тем выше у меня лезли брови на лоб от удивления. Супруга фараона не человек, а кошка? И украденная у нас малышка Надежда ей жизненно необходима? Это многое объясняло. Похоже, я совершенно напрасно накинулся на охотницу шерхов, поскольку договориться миром с супругой фараона было абсолютно нереально. Но ну, может жизнь маленькой принцессы, официальной родной дочки фараона и госпожи Виктории Бастет, лучшая судьба для маленькой надежды, чем полное опасности и путешествия с отрядом неудачников? И тут... Нет, это было уже слишком даже для отряда неудачников. Над замком вдруг распустился переливающийся зеленым и сверкающий всполохами проскакивающих молний купол магической защиты. «Мне показалось, что вы готовы нарушить наш уговор и собираетесь покинуть мой замок без разрешения?» Громогласный рык появившегося во дворе Минотавра заставил меня вздрогнуть. «Так будет надежнее. Никуда вы не уйдете, пока не закончите все, что обещали. Хватит болтать!» «Принимайтесь за работу, бездельники!» Тон хозяина замка определенно изменился в худшую сторону. Раньше Минотавр не позволял себе такой грубости по отношению к приглашенным им самим рабочим. И я подозревал, что дальше будет только хуже. Не знаю, в какой момент Минотавр отбросит последние сдерживающие его рамки и набросится на нас, но этот момент неумолимо Приближался.